Глава 49. Рина единственный близкий человек, который держит связь с моим прошлым миром. Ещё есть свекровь, но у неё я не осмеливаюсь спросить ничего из того, что хотелось бы. Впрочем, я и сестре не часто задаю интересующие меня вопросы, но сейчас почему-то появляется нетерпимая потребность узнать о Каминском. Понимаю, что многого не услышу, но хотя бы самую малость. «Твой бывший в полном порядке», — ровным тоном произносит Рина. «Не потолстел, не постарел, жаловался только, что снова уволил помощницу». «Какую по счёту?» Грустно усмехнувшись, открываю кран и, зачерпнув в ладонь холодную воду, умываю лицо. «Я чувствовала, что Тина — непростая послушная девочка. Было в ней что-то ещё». И дело не только в том, что я жутко ревновала своего мужа, хотя и это тоже. Внутри у меня упрямо вопила интуиция, стоило услышать тонкий приторный голос, пренебрежительный тон и незамысловатые ответы, сочащиеся неприязнью. После моего отъезда Ян забрал у Рины ноутбук и вычислил человека, который отправил фотографии с Адамом. Этим человеком оказалась Тина, умная и старательная, но также хитрая и проворная сиротка. Она сливала информацию о деятельности Каминского дяди и параллельно мечтала очутиться на моем месте. Я ведь говорила Яна, что помощницу нужно уволить. Вот только он меня не услышал. «Это третий за год, кажется», — уточняет сестра. «Они с Яном вполне подружились после того, как я улетела». Арина не стесняется дёргать Каминского по разным вопросам, а он никогда ей не отказывает. В июле прошлого года сестра попросила мой адрес. На 28-летие я неожиданно получила два букета. Один подписан, а второй нет. Но я догадываюсь, что он был от бывшего мужа. Не иначе, как сговорился с Риной. «Ян пригласил меня на работу», — заключает сестра. «А ты?» «Сказала, что подумаю. У меня нет должного образования, не уверена, что справлюсь». Расстегнув боковую молнию на юбке, позволяю ей упасть к ногам. Времени до приезда Вовы становится все меньше, но заканчивать разговор с Риной не представляется возможным. «Ян знает, что у тебя нет должного образования, но уверенно чувствует потенциал. Курсы ты не так давно окончила. Попробуй, малыш». Едва произношу эту фразу, ощущаю покалывание на кончиках пальцев. Если сестра будет работать в офисе моего бывшего мужа, это означает, что я буду знать о нем куда больше. Пока не понимаю, нужно ли это мне. Но внутри все переворачивается кувырком. Ладно, я попробую, — отвечает сестра, и, словно читая мои мысли, добавляет: «Буду шпионить за Яном». Ха. Рина, ну что? Тебе разве не интересно, есть у него кто-то или нет? Я развелась с Давидом, но до сих пор интересуюсь его личной жизнью. Понятия не имею для чего. Просто привычка, наверное. Или не чувства, что вслух не добавляю. Закончив разговор с сестрой, принимаю душ и оставшуюся часть времени бегаю по квартире, как электроведник. Когда звучит звонок мобильного телефона, я почти собрана. Волосы красиво уложены с помощью стайлера, на лице немного косметики, а нежно-розовое облегающее платье выгодно подчеркивает фигуру. «Я скоро, Вов, произношу в телефонную трубку». «Окей, тогда не буду подниматься, иначе мы точно не скоро попадем на вечеринку». Согласившись с ним, бросаю телефон в сумку и наношу финальные штрихи. Блеск на губы, румяна на скулы и совсем немного сладкого парфюма на запястье. Когда спускаюсь вниз, то снова встречаю соседку с баллонкой под рукой. Женщина отвешивает мне комплимент. Я ей. Настроение тут же повышается до максимально возможного. А разговор с Риной отходит на дальний план. «Мы с Яном отпустили друг друга». Сложно, болезненно, но спустя год у меня все меньше желания сорваться и набрать его номер. «Отлично выглядишь», — произносит Вова, окинув меня взглядом. Ожидание стоило того. Спасибо, я старалась. Титов трогается с места и вдавливает ногу в педаль газа. Судя по времени, мы уже опаздываем на полчаса. Будет обидно, если до нашего приезда присутствующие гости узнают пол будущего малыша и увидят грандиозное шоу с шарами и цветными огнетушителями. Положив сумочку на колени, устремляя взгляд в окно. Скорость, с которой мы несемся, превышает допустимую норму по городу. И хотя Титов не говорит этого, но Я точно знаю, что думает. Если бы я переехала к нему, то мы бы не опаздывали ни на один праздник, а так почти каждый раз. Год назад, как только самолет приземлился в Чикаго, я была без настроения и без сил, чтобы что-либо искать. Квартиру, гостиницу, неважно. Ожидаемая радость от побега на другой континент лопнула, как мыльный пузырь с первой секунды. Стоило спуститься с трапа. Вова отвез меня к себе, где я провела целую неделю. Было вполне хорошо и комфортно, но мне безумно хотелось уединения. Титов, хоть и без энтузиазма, но связался со знакомым риэлтором и помог найти мне чудо-квартиру, в которой я до сих пор обитаю. И как бы он ни хотел, чтобы было иначе, пока что ничего менять я не планирую. На телефон приходит сообщение. Я открываю его, смеюсь. Аня всё же купила билет в первый ряд и пошла на концерт. Теперь шлёт мне фото. Десяток селфи у сцены, бары, входа. «Что-то смешное увидела?» — спрашивает Вова. Он сплетает наши пальцы и целует губами тыльную сторону моей ладони. Получилось сообщение от Ани. Она приглашала меня на концерт известной рок-группы, но так как я уже пообещала тебе, поехала туда одна. Что за группа? Забыла название, но солист там раздевается и танцует топлес. Бросив взгляд на Титова, вижу на его лице застывшую маску неприязни. Это ведь весело. Почему тогда ему нет? Вернувшись к сообщению, пишу Ане, что она классно выглядит. «Думаю, подобные мероприятия не для тебя, пчёлка», — обдумав, произносит Вова. «Что обычно делают на рок-концертах в Чикаго?» Он ставит вопрос, но тут же отвечает, словно я не знаю. Употребляют наркотики и алкоголь в непомерных количествах, а затем трахаются в полубезумном состоянии в туалетных кабинках с первыми встречными. «У тебя, видимо, есть опыт. Я тоже хочу его получить. Попробовать наркотики, закинуться алкоголем, а затем прямиком к кабинкам». «Прости, не оценил шутку». У меня нет времени и желания для подобных мероприятий, мая. Просто хочу предостеречь. Застыв над отправленным ответом Ани, не нахожусь с чем парировать. Решаю не обострять ситуацию и получаю фотографию солиста, который и правда оказывается очень даже ничего».